Я задумался, мужик, конечно, был мутный, так и я имел свои секреты, врасплох меня не застанешь, у меня есть секретное оружие, Валерин. Ради конспирации я все равно собирался брать самые дешевые билеты, так что об удобстве в дороге речи не шло, а что прибуду туда на пару дней позже, так я не тороплюсь, заодно и о Дугарска порасспрашиваю, мужик явно в теме, а давайте в Дугарск, согласился я. — Расскажите, что там и как, это я могу, — согласился Макар Ильич. — Частенько туда гоняю, и мне копеечка, и брательнику выгода. Там же Куликовы заправляют, Куликовы, но деньгу вперед за проезд. А то выйдет, что я тебе даром рассказываю, а это входит в проезд. Пришлось ему выдать еще полтора рубля, после чего мужик окончательно подобрел и запел соловьем. Что там было правдой, что нет, я сходу определить не мог, но хотя бы представил порядок цен. Которые, как утверждал Возница, на продукты были куда как выше, чем в местностях подальше от зон. А стоимость жилья, напротив, с каждым днем все падала, потому что зона сдвигалась, грозя рано или поздно захватить и сам город. Каким бы прекрасным ни был дом, после попадания его в зону, цена обнуляется. При этом стоимость аренды, напротив, была повыше средней по стране, потому что желающих прогуляться по зоне хватало, В отличие от желающих обзавестись недвижимостью в приграничном месте, осталось выяснить, что там еще имеет смысл покупать, не для перепродажи, разумеется, а для прокачки. Поскольку, хотя моей основной задачей было соединить реликвию из осколков, воспользоваться преимуществом места для прокачки магических умений я тоже собирался, кристаллы, те да, дешевле. Подтвердил Макар Ильич, не так чтобы шибко, на перепродажу таскать не сильно выгодно, но они легкие, так что иногда беру, разовые артефакты хорошо идут, а ты че спрашиваешь, торговать задумал, он с подозрением прищурился на меня, не, куда мне, сразу успокоил я его, мне кристаллы для прокачки навыков нужны, точно, чего это я, успокоился мужик и дальше уже вполне мирно продолжил, но артефакторы прокачиваются изготовлением артефактов, не кристаллами, не знал, так в артефакты кристаллы все равно нужны, и у меня еще вот, я продемонстрировал свою искорку на кончике пальца, при свете для она смотрелась особенно позорно, с родство к огню, но с одним заклинанием, ой, дорого качать-то как, покрутил он головой, разве что в зону ходить до да кристаллы самому бить, опасно это, паря, брательника сколько раз уже драли, не сосчитать, ежели б не его артельщики, давно бы богу душу отдал. Мужик богобоязненно перекрестился, артелью в зоны ходит, а то ж, один там сразу, считай, труп, толпой тоже не пойдешь, а вот артелью из трех-пяти человек, само то, еще тихие техники нужно использовать, выстрелы и взрывы твари притягивают, так это ж хорошо, Макар Ильич, искать не надо, кому, мож, и хорошо, но не каждая артель с толпой справляется, про добычу твари в зоне мой собеседник знал много и охотно делился своим знанием, которое нужно было воспринимать с изрядной долей скепсиса поскольку сам макар ильич твари не добывал делился чужими рассказами а сколько там вранья не знал даже он чего уж обо мне говорить одно я понял точно в зоне мне делать нечего бесславно погибну а печать невыполненного божественного поручения на душе останется впрочем я и не рвался геройствовать денег собранных с двух моих убийц «Хватит надолго, а не хватит, можно будет что-нибудь продать». На удивление, Валерин в мешке сидел тихо, я о нем сообщать не стал, поскольку страховка не помешает, а собакой мой помощник был не настоящий, может обойтись пару дней и без еды, и без питья, и даже без движения, без общения тоже может обойтись, хотя... Как я уверен, для него это окажется самым серьезным испытанием. Ехали мы весь день, остановку сделали только на перекус. Макар Ильич вытащил початую ковригу серого хлеба, шматок сала, пару луковиц и вареные яйца. Всего этого было в количестве достаточном, чтобы наесться. Когда уже начало темнеть, Макар Ильич съехал с дороги в одному ему известном месте и выехал на полянку, на которой наверняка останавливался и раньше. Кострище, выложенное по краям камнями, было немного углублено в землю, чтобы света костра не было заметно с дороги. Там ручеек, скомандовал Макар Ильич, а вон котелок. За водой сходи, пока я лошадку обихожу. Здесь тропка утоптанная, не заплутаешь. Я подхватил с телеги не только котелок, но и свой мешок, на что мужик понимающе, но ехидно хмыкнул. Брал я свои вещи исключительно ради разговора с Валераном, не потому, что боялся их оставить. До ручья оказалось не так уж и близко, но тропинка потеряться не дала бы, даже в сумерках она оказалась прекрасно заметна. — Вы сидишь три дня? — спросил я, ослабив горловину. — Куда я денусь? — недовольно буркнул взъерошенный Валерин. — Вариант-то прекрасный, и на станции не засекут, и информацией разживешься. Я присмотрю, чтобы мужик не озорвал, но ты тоже спив полглаза. — Поклажу его проверить? — Проверь, — согласился я. На отъем энергии даю добро, если что-то серьезное, сообщу сразу, если нет, отложим отчет до следующего разговора, конечно, только не тырю мужика ничего в процессе обыска, обижаешь, оскорбился Валерин, на этом разговор мы прекратили, я дошел до ручья, набрал полный котелок воды и повернул обратно, к моменту моего появления Макар Ильич не только распряг Мерина и выдал ему пайку, но и развел костер, установил над ним треногу под котелок, А сейчас кромсал лук, чтобы обжарить его с салом, которое уже скворчало на сковороде. Котелок он у меня взял, часть отлил в другой поменьше и оба подвесил над костром, прикрыв крышками. Сковородку он вскоре тоже отставил, дожидаться, пока закипит вода и можно будет заниматься кашей. Ужина пришлось подождать, а чем я ни разу не пожалел, такой вкусной каши есть мне не доводилось. И такого вкусного чая к которому Макар Ильич вытащил мешочек сушек. Голод, он даже подметку съедобный сделает. «Моей заслуги тут тута мало», — скромно сказал Макар Ильич, но пару советов по готовке на костре дал. Разговаривал он мало и неохотно и вскоре отправился спать, предложив и мне перебраться под тент на мешки. На мешках мне спать не хотелось, так что я улегся снаружи, на выданной мешковине, и, когда оправился от оттока энергии к валерну Пока не устал, старательно воспроизводил искру. Глава 11. Поскольку Валеран при проверке ничего опасного не нашел, кроме топора, которым рубили дрова, и старенького револьвера, без которого ни один уважающий себя человек не выйдет в местность, близкую к зоне, то с Макаром Ильичем я доехал до самого Дугарска. Признаться, неплохо доехал, узнал много интересного про порядки в городе, про местные цены, про княжескую семью. Последняя уже вряд ли могла считаться княжеской, и не только потому, что из всей семьи остались только князь с супругой и две его дочери, но и потому, что его земли в ближайшем времени грозило захватить зона полностью. По словам Макара Ильича, граница уже подступала к Дугарску, а тот был последним городом в княжестве. Оставались еще небольшие сельские поселения. Но они с каждым годом херели и херели, народ перебирался в места побезопасней, от мелкой работы в помощь Макару Ильичу я никогда не отказывался, и в конце дороги он настолько ко мне проникся, что выдал, эх, паря, привязался я к тебе, как будто сто лет знаю, хошь поспрашаю брата, кто ныне приличное жилье сдает поблизости от твоей школы. Конечно, хочу, согласился я, если ответная услуга от меня будет подъемной, за это время спутника своего я тоже успел прекрасно узнать, поэтому предполагать, что он сделает что-то просто так, с моей стороны было наивно, явно что-то запросит, дык, разумеется, поможешь телегу разгрузить, и мы в расчете, у вас так мешки забиты, что я не подниму ни один, да прям, ты парень сильный, худой, но жилистый, я телегу-то к самой сарайки подгоню, Туда только свалить останется, и все, я сам тоже таскать буду, на тебя одного не брошу, а иначе прям при въезде в город высажу, дальше сам грести будешь, шантажируете, удивился я, ты заморскими словами не ругайся, я к тебе со всей душой, а ты, он демонстративно от меня отвернулся, городская стена уже виднелась вдали, и выглядел Дугарск не таким маленьким, чтобы я с ходу начал в нем ориентироваться, дело-то уже к вечеру» так я разве отказываюсь помогать, заметил я, просто удивился, что вы такой способ уговоров используете, а так на взаимной помощи этот мир и стоит, вы помогаете мне, я, вам, это нормально, ну коли нормально, так не ругаться буркнул Макар Ильич, я тебе еще и в городе покажу, что и как, пацан ты еще совсем, прости господи, и как тебя одного отпустили, сирота я, коротко ответил я и вздохнул, почему-то подумав, что маменька станет убиваться по мне, когда известие с железной дороги придет, но да уж ей точно нельзя было сообщать, что я выжил, в себе не удержит этакое счастье, пойдет делиться, что и дойдет до заказчика моего убийства, тады да, тады самому вертеться надобно, сочувствующе сказал Макар Ильич и замолчал, молчал он аккурат до того, как мы въехали в город, а уж после слова из него летели с такой скоростью, что я не всегда успевал понять, Не то что запомнить, куда какая дорога идет, отмечал самые важные направления, к рынку, к артефакторным школам, которые оказались в разных концах города, к административным зданиям, находившихся отнюдь не в центре, а ближе к въезду в город. К одному из зданий меня сразу повел сработавший поиск осколков, похоже, это княжеский особняк, судя по отклику заклинания, осколков там не один, а побольше, гильдии тоже там свои помещения имеют, и охотников и артефакторов, и алхимиков, тебе туда не надо, уговаривать будут, посылай, там и деньгу обязательную требуют, а что там ученик артефактора заработает, слезы, коли открыто продавать не будешь, то и не нужна тебе интеррегистрация со взносами, мы ежели в охотники пойдешь, там и да, не отвертишься, но не советую, мрут они только так, городок напоминал Аннинск, но только строениями, не людьми, в Аннинске все встреченные люди были расслаблены спокойными, Здесь же почти у каждого на лице присутствовала опасливая настороженность, и еще на улицах не было детей, вообще, я не удержался, спросил про это Макара Ильича, княжеский запрет, пояснил он, с прошлого году здесь о причин море, младенчики для твари особое лакомство, как светляки на лучину прут, не дохнут, а наоборот, жрут, а тех, что постарше, твари к себе выманивают. Дети же лазейку везде найдут, а бывает, что и сами на подвиги рвутся. Никого молодше 14 тут и нету. Искажения-то здесь а и внутрь их часто открываются. Прямо в городе. Поэтому без оружия никак. Это я тоже заметил. Вообще, Дугарск производил впечатление поселения в осаде. С топориками часто ходили даже женщины. И я был уверен, что с оружием они управляются куда лучше, чем я. Маменька сделала свой выбор в пользу обучения меня игры на рояле, а значит, все занятия, которые могли повредить пальцы, исключались. На мой взгляд, музицирование – один из самых бесполезных навыков, но у маменьки всегда было свое видение жизни, а отчим не особо вмешивался в мое воспитание, только когда она уже окончательно шла в разнос, и то он действовал не напрямую, а переключая внимание супруги. Макар Ильич, а здесь есть те, Кто учит обращению с холодным оружием, а то к Козыреву иди, ежели денег хватит, и без него мастера есть, но ян тот лучший. Братильник будет предлагать, не соглашайся, из него учитель хреновый. Только ты Егорке не говори, что я сказанул сейчас, спохватился он, обидится еще и на меня, и на тебя. Вообще про желание учиться рубиться не говори, только про артефакторику. Не скажу, Макар Ильич, обещаю, обещание он из меня выбил вовремя. Потому что через пару минут Макар Ильич уже долбился в ворота и орал. «Егорка, открывай». Макар приехал. Хозяина дома долго ждать не пришлось. Вышел мужик, очень похожий на Макара Ильича, только чуть постарше и с более жестким выражением на лице. Да еще по правой щеке проходил толстый бугристый шрам, сразу привлекающий внимание. «Приехал таки. Я тебя еще неделю назад ждал. Че задержался-то? Дела были». Навел туману Макар Ильич. Потом расскажу, наедине, а это кто с тобой, попутчик, подвез паренька, он тут-то на артефакторы обучаться хочет, дом здесь, а где снять можно, мне комнаты достаточно, вмешался я в разговор, подумал и добавил, здравствуйте, и те не хворать, комнату артефактору не сдадут, токмо дом и токмо застрахованный, что артефакторы, что алхимики так и норовят строение это под взорвать от десятки цена на съем будет, он распахнул ворота и махнул рукой, Чтобы заезжали, Макар Ильич тормозить не стал, сразу направил Мерина во двор, остановив его, так чтобы телега оказалась аккурат напротив двери в сарай. «Ну чё, Петя, помогай», — Коля обещал, — бодро сказал он без особой уверенности, что обещание выполню. Но я отказываться от своих слов не собирался, хотя инфа о стоимости жилья от Егора Ильича оказалась неприятным сюрпризом. «Нет, деньги были, но платить лишнего не хотелось». Впрочем, за месяц обживусь, может, найду вариант получше. Работа оказалась не столь тяжелой, как я боялся, а креп, наверное, после таскания дохлых фальшивых военных, силы в руках добавилось. Разумеется, тяжести я ворочил не с легкостью, но и от усталости не падал, когда мешки и бочки наконец перекочевали в сарай. Пару раз из дома заинтересованно выглядывала баба, я бы сказал, хозяйка но макар ильич однозначно говорил про жену брата в своем селе значит это либо служанка либо любовница так чё егорка посоветуешь парню где жилья снять спросил макар ильииччу брата так и простоявшего все время подпирая стену и отмечая на листе бумаги все пронесенные внутрь вещи чего ж не посоветовать протянул тот оценивающий меня разглядывая парефакторики совсем нулевой совсем признал я с родство есть и все «С родство, это уже хорошо», — заметил он. «За полгода здесь оприлично вкачать можно». «Ты ж одаренный, одаренный», — признал я. «Но из заклинания одна искра, и то хлеб тут «Ту-то такое дело, наш артельный артефактор помер». «Это Степка», — ахнул Макар Ильич. «Как так, да вот так», — недовольно бросил его брат. «В зоне, говорили ему, не надо тебе туда, так нет, по перси». «Думал, наберет всяких штук для работы». «Мы ж его отказывались с собой брать». Так он с залетными договорился, суками такими, ну и ушел с ними, а вернулись они без него, и типа, сам же виноват, перся без подтверждения, а зона неосторожных не любит, с ней аккуратней надо быть, я к чему, дом, что от него остался, артели принадлежит, я по нему решаю, и дом там с отоплением пододаренного, дом там хороший, льстиво сказал Макар Ильич, одной фразой накинув сразу несколько рубликов к стоимости аренды, хороший-то хороший, -то хороший. Согласился Егор Ильич, и к школе Коломейки близко, мы врать не буду, и к стене близко, к которой зона уже подбирается, значится, выбор будет таким, коли в нашу артель пойдешь, то пятерик в месяц, все, что из зоны, продадим тебе по дешевшей официальной закупочной цены, коли не пойдешь, то десятка и все закупки делаешь токма у нас, не боись, цену не загнем, будет на том же уровне, что и у других, по цене скупщика, ну и продать могу дом вместе со всем, что там сейчас есть, и даже много не возьму, 200 рубликов, цена не обсуждается, если что пойдешь к нам, не пойдешь, едино 200, и по приглашению в артель не я решаю общество, могут посчитать, что ты пока бесполезный, в тебя вкладывать и вкладывать, а будет-то толк, неизвестно, я и сам в вартельни рвался, не нуждался в дополнительных обязательствах, А вот низкая итоговая цена дома меня напрягла, поскольку намекала на проблемы города. То есть зона до этого дома доберется где-то за год, а кто ее знает, удивился Егор Ильич. Она то рывком, то затормозится, а то и вообще чуть сдаст. Последнее редко и ненадолго. По дому что решил, смотреть надо. Кота в мешке кто покупает, может, там такая халупа, что и рубля много будет. Не, у Степки дом добротный был, инструмент хороший. Сказал Макар Ильич, инструмент в цену не входит, там и только железяка в сарайке осталась». «Смотреть пойдешь?» – спросил Егор Ильич меня. «Посмотреть можно», – согласился я. «По месту решать буду. За ключами схожу». Дом оказался на противоположном от княжеского особняка конце города, том самом, к которому уже вплотную подступала зона. По дороге попались несколько нежилых домов. Видать, хозяева отчаялись продать, а жить рядом с зоной опасались. А бывает, что дома занимают, заинтересовался я, вряд ли хозяева вернутся, спробуй, ежели на стене повиснуть хочешь, усмехнулся Егор Ильич, в каком смысле, в прямом, за шею, ножками недолго посучишь, обгадишься, да и повиснешь до первой ночной твари, дюжи наш князь не любит, когда озорничают, так что даже на аренду договор составим. А уж при продаже без него точно не обойдемся. Информация про суровость местного князя была полезной. Я же осколки собираюсь красть у него. Выходит, торопиться с этим нельзя. Нужно будет хоть немного здесь прижиться, подождать массового прихода посторонних людей, на которых можно было бы списать пропажу. Вариант прийти и честно рассказать я отмел сразу. Вряд ли князь удержит язык за зубами. И тот, кто реликвии уничтожил, не станет стоять в стороне и смотреть, «Как я буду восстанавливать остальные?» «Вон школа Коломейки», — указал Егор Ильич на приличное кирпичное двухэтажное здание. «С утра сможешь зайти, узнать, чё да как, а вон дом покойного Степана». Последний оказался деревянный избой, с крышей, крытый гонтом, и резными наличниками, явно сделанными не так давно. Крыльцо тоже радовало резьбой и выглядело недавно обновленным. Толстые добротные доски еще не успели полностью потемнеть. Окна закрывали ставни но запоры на них были не на замках, просто завязаны веревками, одну из которых мой провожатый сразу развязал, чтобы дать доступ в Дом Свету. Вообще замков висело только три, на калитке и двух строениях на участке. Ворота изнутри запирались толстенным брусом, двигающимся в металлических ушках. На калитке изнутри тоже была задвижка, но не такая монументальная, как на воротах. Я огляделся, участок небольшой, Но за двором раньше ухаживали. Даже куст сирени под окном обнаружился и что-то отдаленно напоминающее клумбу. Не знаю, когда умер Степан, но сорняками это место успело зарасти. Егор Ильич погромыхал ключами от всех строений на участке, нашел от дома и открыл дверь. Мы прошли через пустой тамбур, в котором было две двери. Одна вела в жилую часть, вторая в клеть, и вышли сразу в комнату. На пороге лежала замызганная тряпка, Егор Ильич пошоркал по ней подошвами, но даже если бы он это не делал, ничего бы не изменилось, внутри было грязно, ну гляди, там и готовка, тепло вот здесь а включается, он указал на плоскую деревянную панельку, на которой было установлено два кристалла, сейчас горел красный, зеленый признаков жизни не показывал, панельку Егор Ильич сдвинул, за ней обнаружились накопители и рычажок, воно, проще некуда, сюды энергию вливаешь, «Вот так тепло подаешь». Включенный зеленым горит, выключенный – красным. Чуть рычажок сдвинешь, зеленый сразу загорается. Степан говорил, «Магии жрет много, нельзя забывать заполнять». Он погрустнел, вспоминая погибшего знакомого, но рассказ продолжил. Исклетел лаз в подпол. «Есть там чё? Нет, не знаю. Ежели есть, можешь пользоваться». Кухонька была совсем крохотной, скорее кухонный закуток, где с трудом вмещались пара шкафчиков навесных и пара шкафчиков под доской, на которой была прикреплена странного вида плитка. Похоже, тоже артефактная. Кристаллы были и там. Кстати, при взгляде на них никаких возможностей не выплывало, то ли потому, что они были встроены, то ли потому, что ничего в себе не содержали, а возможно утратили содержание при вставке. Проверить как-нибудь надо. Сами шкафчики оказались пустыми. Не следа посуды. Зато при открытии крана в раковину потекла вода. Вытекала она из раковины сразу на пол. Раньше, похоже, здесь стояло ведро. Кранов было два. За нагрев воды во втором, помеченном красной краской, отвечал тоже артефакт сейчас с абсолютно пустым накопителем. Напор не регулировался никак. Сколько кран не поворачивай, толщина струи не менялась. Фактически было два положения, открыто и закрыто, вода и в баню проведена, осматривайся, предложил Егор Ильич, я пойду сарайку и баню открою, посмотришь их тоже, комната была побольше, кровать массивная, самодельная из деревянных брусков с настилом из досок, стол, выполнявший роль рабочего и обеденного, над ним полки, на которых сиротливо лежало несколько книг, две массивные деревянные табуретки, сколоченные на совесть, и пустой шкаф, тоже массивный и самодельный, как будто и не жил в этом доме никто. Внутри пыли и ни клочка одежды. В целом дом мне понравился. Выглядел он сейчас грязным и брошенным, но при должном уходе станет уютным. Я расслабил гордовыну и спросил Валерна: "Думаю, дом нам подходит. Что скажешь, снимать или покупать?" "Покупать, конечно", ответил он. "Деньги небольшие, зато гарантия, что никто не полезет не вовремя. Вексель разменяешь, опять же. А где гарантия что покупка вообще окупится. Валеран потряс ушами, что в его исполнении символизировало смех. «Ты о чем? Если тебе удастся собрать реликвию, то зона уйдет, а не удастся, уйдешь ты. Смысл при этом что-то экономить? Я здесь вечно жить не собираюсь. Продаж дом с прибылью», — уверенно сказал Валеран. «Замки только сразу поменяй, а то мало ли. Я склонялся к аренде, но вексель все равно стоит разменять». Потому что покупать сюда надо будет много, Валеран выплюнулся к вояж, и я вытащил узелок с векселями. Самого мелкого достоинства был на 500 рублей. Его и приготовил, подумал и сложил векселя отдельно, чтобы в случае чего Валеран мог выплюнуть только их. От вещей покойного лжевоенного следовало избавиться в первую очередь. Вклить я заглянул не чтобы проверить подпол, а чтобы подняться по лестнице на чердак, прикрытый люком. Снаружи крыша выглядела прекрасно. Но, если она протекает, ничего хорошего меня не ждет. Чердак оказался низковатым. Ходить там я мог только пригнувшись. Зато был он сухой и совершенно пустой. Пучок какой-то травки в углу я расчет брать не стал. Вышел во двор, где меня уже нетерпеливо ожидал Егор Ильич у сарайки, в которую было два входа. Здесь Астепан мастерил всякое разно, но токма не осталось из его инструментов ничего. Сразу говорю, он открыл дверь. И я застыл на пороге, увидев железяку, а образную лонжеронную раму. Воображение сразу же начало дорисовывать на ней автомобиль, похожий на Остин 7. Наверное, это судьба. Вопрос, покупать дом или нет, отпал сразу. Такими знаками не разбрасываются. Вишь, ничего нет, окромя железяки. Он закрыл дверь и повел меня к следующей двери. Здесь окурей держали. И судя по состоянию курятника, делали это не так давно. Сейчас внутри не было ни кур, ни яиц. Только пометы редкие перья. Ну и баня. Маленькая, но хорошая. Воду можно артефактом греть. Можно в баке. Сама баня на дровах. Степа хотел тоже здесь нагрев сделать, как в доме. Дров-то не напасишься, а энергия магическая, бесплатная. Но не успел. Кранов тоже было два. Ни ведер, ни лоханок внутри помывочной не нашлось. Внутри парилки – голый полок с прилипшим сухим березовым листиком. Похоже, из дома покойного Степана вынесли все – что можно было поднять. Дрова тоже отсутствовали, так что рассчитывать на правильную баню не приходилось, но хоть помоюсь нормально. Огородик есть, продолжил Егор Ильич экскурсию. Маленький, конечно, но есть. За баней оказалось несколько грядок с луком, морковкой, огурцами и душистыми травами и пара кустов черной смородины. Все это прикрывалось солидной сорняковой порослью. Об еще одном строении, туалете типа сортир, Егор Ильич умолчал, но там придраться было ни к чему, строение крепкое, еще меня переживет, внутри было чисто и даже почти не воняло, а на гвоздике висела кипа газет, удобно, время напрасно не теряется, всегда в курсе новостей, правда, немного устаревших, ну че надумал, за 150 отдадите, явно же через год накроет, Егор Ильич понимающе усмехнулся, не, паря, 200, не моя цена, артельная. За столько решено было продавать, ни копейки не скину, покупать решил, свое, несъемное, рискованно, конечно, не факт, что окупится, он сделал вид, что намека не заметил, и то правда, свое, всяко лучше, успеем договор в управе заверить, обрадовался Егор Ильич, и то сказать, жалко, хороший дом, и пустует, договор оформили в управе за символическую плату, Егор Ильич при себе нашел только сотку сдачи, на остальное написал расписку, предложив выплатить не деньгами, а ингредиентами с стварей, в том числе кристаллами. Договорились, что я загляну к нему завтра для окончательного расчета. За остаток дня я успел не только получить на руки договор купли-продажи, но и купить в скобяной лавке керосиновую лампу, канистру керосина, хорошо заточенный топор, чугунки, ковш, пару ведер, три таза разных размеров и два замка с хитрым механизмом, на ворота и дом поблизывался на самовар, но решил пока отложить его покупку, как и покупку тяжеленного чугунного утюга, потому что сил не хватит все дотащить, и без того чуть не сдох, пока дополз до дома. Но рассиживаться не стал, нужно было сбегать за продуктами. Соль, специи, мука, крупы, растительное масло, жестянка с индийским чаем и кусок сахара, обязательный минимум. Не удержался, купил прессованный шоколадный порошок с молоком, Готовый для заварки в стакане воды, за плитку из 10 кусков просили каких-то жалких 50 копеек. Отдельно взял пару банок сгущенного молока с сахаром и жестяную коробку с печеньем. Без подушки с одеялом решил обойтись до завтра. Егор Ильич утверждал, что утром на рынке все это можно купить куда дешевле, чем в мелких лавках, где я затаривался. Глава 12. Дом приводил в порядок я до темноты. Потом мылся и стирал изрядно из гвозданную одежду. Запасной комплект нижнего белья имелся, а вот рубашка была в единственном экземпляре, и вытереться было нечем. Не додумался я купить полотенец. Обсох естественным путем, пока стирал. Постиранное развесил там же в бане и отправился в дом. Первым делом решил все же заглянуть в подпол и оказался вознагражден остатками картошки и солеными огурцами на дне небольшого бочонка, и несколькими горшочками со смородиновым вареньем. Больше там ничего не было, хотя сам подпол выглядел солидно, чистый с крепкими полками и огородками под овощи. На ужин у меня была жареная картошка, правда, пришлось сначала как следует оттереть и прокалить сковородку, новая чугунная посуда требует подготовки. Короче говоря, когда я наконец добрался до кровати, хотелось мне только одного – спать, хотя о безопасности я не забыл. Засов на двери был достаточно солиден, чтобы не переживать что ночью кто-то может ворваться. Опять же, рассказ Егора Ильича про наведение здесь порядка князем впечатляло. И все же ложился я спать в обнимку с топором и обоими револьверами. И как оказалось, не зря. Проснулся я резко, ощущая непонятно откуда возникшую опасность. Одновременно со мной проснулся и Валерин, вздыбил шерсти и зарычал. Вот он направление опасности определил сразу. Совсем рядом с кроватью замерцала серое марево Что это, искажение, мать его, рявкнул Валерон, чего вылупился, топор хватай, повезло, топор я успел ухватить до того, как из марева полезло всякое дерьмо, такие рожи только в ночном кошмаре увидеть можно, подсвечивались они только слабым лунным светом, проникающим через окна, и от оттого были еще отвратительнее, и неопределяемее, тени постоянно меняли очертания тварей, которые походили то на спрута, то на огромную сгорбленную кошку, то на созданного ненормальным магом, а иной раз я даже определение бы не смог дать, тому, что вылезало из марева тараща на меня светящиеся глаза. Поскольку размер искажения был невелик, то твари лезли по одной, удачно подставляя рожи под мой топор и переваливаясь внутрь уже трупом. Разрубались с одного удара. Хороший топор оказался. Не зря приказчик говорил, что я ему спасибо скажу. Как в воду глядел, я рубил, рубил и рубил, Чувствуя себя каким-то безумным дровосеком и сожалея, что нет бензопилы, с ней дело бы пошло веселее и руки бы не так уставали, потому что чем дальше, тем с большими усилиями приходилось поднимать топор, чтобы обрушить его на нового визитера. Я уже начал посматривать на дверь, чтобы понять, успею отодвинуть засов и сбежать, если руки откажут, и когда руки уже, казалось, скоро отвалятся от усталости, Поток твари внезапно прекратился. Я настороженно всматривался в темноту, но Марьева больше не видел, зато видел целую кучу трупов, заваливших не только половину комнаты, но и почти всю кровать. «Все?» — хрипло спросил я. «Искажение закрылось?» — подтвердил Валерин. Выглядывал он из кухни. «Ну ты или лесоруб!» — так размахался, что меня пару раз чуть не пришиб. «Тебя можно пришибить?» — демон его знает. Почесал Валерин лапой за ухом. «Я ж неправильно воплотился. Проверять, знаешь ли, не тянет. Не склонен я к рискованным экспериментам. Когда я в материальной форме, повреждения получить могу, но станут ли они смертельными, знать не знаю. И что теперь? Как что? Спать ложись. Второй раз искажение здесь не откроется. Я посмотрел на кучу тварей, черневших в том числе на кровати, и понял, что спать мне особо не хочется. А с этим что делать? Ничего. Были бы у тебя контейнеры?» Мог бы ингредиентов набрать, но это, опять же, надо знать, что брать, а так они за сутки полностью распадутся до праха. Все, кроме кристаллов, их потом и соберешь. Валерин зевнул и уперся лапами в тушу, лежащую поперек кровати. Что стоишь, убирай это отсюда. Неподходящий это партнер для совместной ночевки. Во-первых, труп, а во-вторых, тварь. С керосиновой лампой я с вечера так и не разобрался, а искра давала слишком мало света, чтобы понять, Кого же я нарубил, так что я просто посбрасывал с кровати трупы, при этом на ней остались липкие пятна крови, которые в прах превращаться не желали. «Пойдем спать в баню», — предложил Валерин, «а то здесь стало как-то неуютно, там еще одно искажение не откроется, вряд ли, они так близко и так часто не открываются, но дверь бы я запер, честно говоря, хотя я двери запер, но спал до утра в полглаза и в обнимку с топором и, когда рассвело Встал с гудящей головой, еще и тело ломило от неподходящих условий для сна, в школу артефакторов идти было рано, а вот на рынок, в самый раз, но для начала я опять помылся, потому что видок у меня был еще тот, нижние штаны в нескольких местах порваны, а сам я изгвоздан в уже подсохшей крови твари по самую макушку, заодно отметил для себя, что нужно завести аптечку и таскать с собой не только оружие, чтобы успеть и отбиться, и профилактику заражения провести. В дом я тоже заглянул. При свете побоище впечатляло куда сильней, чем ночью, хотя твари уже начали разлагаться и кое-где сквозь них поблескивали кристаллы. Копаться в потрохах ради добычи я не стал, решил, что если уж Валерин сказал, что все это распадется до праха, то лучше подождать, а пока сходите докупить нужное. У входа на рынок стояло несколько телег с дровами, Я сразу вспомнил, что хотел их для бани и тут же с одним мужичком сговорился, с условием, что я сейчас закуплюсь на рынке, доплачу целково и все вместе отвезем. Носился я как метеор, потому что запланировал купить много, а как только взгляд на чем-то задерживался, понимал, что это тоже мне нужно, посуда нужна, нужна. Вот я и задержался у прилавка с расписной глиняной, взял четыре миски и столько же кружек, потом к ним добавил еще и ложки. Вилок почему-то не было, наверное, спросом не пользуются. От самовара я все же отказался, но купил чайник и маленький ковшик для варки кофе. Заодно выяснил, что продавцы из деревень только-только подтягиваются, потому что большинство едет издалека. К набору добавились веник, полотенце, перина, тяжелое стеганое одеяло, толстая пуховая подушка, постельное белье, утюг, совок, кочерга, две корзины, которые тут же забил продовольствием. Даже мешки с гречкой, рисом и пшеном купил, не самому же тащить, а поесть люблю не только я, но и Валерин. Конечно, мешки были маленькие, на четверть пуда, но все же мешки, поэтому радовало, что тащить на своем горбу не придется. Картошкой решил довольствоваться той, что в погребе, а вот морковь, свеклу, капусту и лук с чесноком взял. Молоко пришлось покупать вместе с крынкой, как и горшочек со сметаной, поскольку я оплатил как за новые, Хозяйка осталась довольна и предлагала заходить еще, завернул в мясной ряд, купил шматок свинины и отдельно сало, очень уж мне оно понравилось от Матвея Ильича, способ засолки я у него выспросил, хотя подозревал, что больше зависит от качества самого сала, чем от остального, на этом покупке я завершил и скомандовал везти все ко мне в дом, еще по дороге на рынок я заметил на улицах вооруженных людей, ходивших с попискивающими артефактами. А сейчас их стало еще больше, и это было тревожным признаком. «Не знаете, что они делают?» — спросил я мужичка. «Дык, это удивился моей непонятливости мужичок. Гряд, искажений ночью было три, два нашли, третье — нет, а это значит, что у тварей база появилась. Вот и ищут ее, это выходит третье, мое, не дело, что столько людей ищут то, чего уже нет. Поэтому я попросил мужичка притормозить и рванул к одному из тех» у кого в руках пищали артефакты, был он явно не из простых, и военная выправка видна, и привычка повелевать, и подходили к нему другие проверяющие с отчетами. Я даже поиск осколков на него направил, но тот ничего не обнаружил, так что это либо не князь был, либо он с собой осколки реликвии не таскал. «Добрый день», — говорят, — «вы не можете место искажения найти, есть такое, что-то по нему можешь сказать, могу, оно у меня в доме ночью открылось, неужели?» Хмыкнул мужик, и ты геройски всех уничтожил, пришлось, можете проверить, и проверю, обязан, не дай бог, ты соврал, пустобрехов не люблю, до моего дома было уже недалеко, добрались мы быстро, я раскрыл ворота для телеги, забрал корзины с продуктами, чтобы выставить их на кухне, и пошел показывать мужику, что творится у меня в комнате, куча еще осела, но все же выглядело впечатляюще. А вот кристаллов неожиданно виднелось меньше. Неужели кто-то залез, пока меня не было? Валеран же оставался на охране, а он скорее умрет, чем отдаст свое. Мать честная, присвистнул мужик. Чем ты их так, топором, скромно сказал я. Один, помощников не было. Повезло, что искажение маленьким было. Лезли по одному, да иной раз из большого меньше вылезает. Он почесал в затылке. Ну ты паря, даешь, убедились, что я не пустобрех, не без ехидцы, спросил я, убедился, прощение прошу за недоверие, но ты у нас лицо новое, в его словах послышался намек, поэтому я счел необходимым внести ясность, вчера приехал, дом вон купил, весь вечер на уборку угрохал, грустно сказал я, понимая, что от уборки ничего и не осталось, хотя кровь на кровати уже подсохла и действительно превратилась практически в пыль. Ее уже можно было смести и получить чистую поверхность. Не парься, от этого до завтра только прах останется, в мешки пересыпешь, их у тебя для грядок только так разберут. И часто внутри города искажения открываются, это же Дугарск. Мы, считай, на границе, поэтому часто, один-два раза в неделю, он попрощался и пошел сообщать, что третье искажение найдено и очищено а я честь по чести расплатился с мужичком, который свалил на землю не только дрова, но и все мои покупки, так торопился убраться. Выпроводив его и закрыв ворота, я вернулся домой. Валерин, нас ограбили, он вылез из-под кровати и громко чихнул. С чего бы, я бдю, кристаллов мало, подстраховался я. Прикинул, что ты кого-нибудь можешь привести и вот, он указал лапой под кровать, я нагнулся посмотреть, действительно, под кроватью обнаружилась горка кристаллов, схороненных там Валераном, их подозрительно много, пожаловался он, не должно столько в норме из твари падать, так я и не норма, припомнил я один из божественных подарочков, у меня дар Бога есть, я получаю больше добычи, хорошие умения, обрадовался Валеран. «Глядишь, еще пара искажений откроются и обеспечит нас до конца твоей жизни». «Я понадеялся, что на количество тварей это умение все же не влияет, а то засыпет меня дарами, не унесу столько. Да у меня после этой ночи руки трясутся. Тренироваться надо», — заявил Валерин, «и быть готовым к принятию даров Бога ежечасно». «Оставив кристаллы под кроватью, я принялся разносить все по местам. Разве что постель отнес пока в баню, с таким соседством не уснёшь. Потом перетаскал дрова под навес и занялся завтраком, отправив большую часть продуктов в подпол. Особо заморачиваться я не стал. Поджарил яичницу с салом и заварил какао. Последнее оказалось весьма неплохим, только сахар пришлось добавить, потому что в брикете его не было. Валерин какао тоже оценил, выхлебал персональную кружку только так и напомнил, что ему нужны миска и лежанка. Я предложил ему зарезервировать за собой любую миску из купленных а спать со мной в кровати ставить куда-то корзину в столь тесном пространстве было попросту невозможно разве что под кровать запихивать от места под кроватью валера оскорбленно отказался и продолжил дегустировать еду еще очень хорош оказался ржаной хлеб ковригу которого я тоже купил на рынке был он еще теплым при покупке явно испечен рано утром и хозяйкой не из последних позавтраков я засолил осташееся сало заглянул в комнату убедился что куча еще осела, и решил глянуть содержимое книжных полок. Как я и подозревал, там оказались книги по артефакторике, как основы, так и по продвинутым темам, и несколько таблиц по стихиям, огню, воде и воздуху. По земле не было. После поверхностного изучения книг, я решил глянуть, что там с кристаллами. Несмотря на мое почти божественное умение, процент с навыками был невелик. Крупные так вообще не содержали ни одного, Их я осмотрел в первую очередь Эти продать можно, предложил Валерин Они дорогие и бесполезные Я задумался, знал ли лжевоенные о ценности того кристалла, который хранил в каблуке Если учесть вероятность полезности такого кристалла, то весьма вероятно, что да А это значит, что кристаллы кто-то или что-то умеет определять Но я и не думал, что такой уж уникальный в этом плане Если есть возможность получить такой навык Его рано или поздно кто-нибудь да А если для артефакторики понадобится, тогда да, продавать не надо, пока деньги есть. Среди мелких нашлись поиск тайников и ночное зрение. Второе бы мне не помешало однозначно этой ночью. Сродства оно не требовало ни к чему, так что нужно будет использовать сегодня же. И еще одна искра. Валерин утверждал, что при принятии этого кристалла мой навык сразу скакнет на уровень. Больше с навыками там не было ничего. Что печалило, все же хотелось заиметь хоть что-то нормальное боевое или защитное. Собранные валераном кристаллы я рассортировал и решил прогуляться до артефакторной школы, узнать, что там с обучением, благо идти до нее было всего ничего. Двери на здании оказались солидными, а звонок артефактным с кнопочкой, нажав на которую, я услышал трель в глубине здания, а вскоре появился и сам артефактор. Невысокий, лысенький и пузатенький добродушный тип, фрол Кузьмич Коломейко, важно представился он, чем обязан вашему визиту, Петр Аркадьевич Воронов, отзеркалил я, мне посоветовали обратиться к вам за обучением, навыки, сродства, сродство к артефакторике, воздуху и огню, чудесно, расплылся он в улыбке, образование. Полный гимназический курс, выдан тестат отчитался я, не став уточнять, что оценки в актистате не очень, все равно они не соответствуют моим нынешним знаниям, чудесно, а что это мы стоим на пороге, проходите, внутри оказалось столько атакующих артефактов, что ночных моих гостей размазало бы на подходе без участия самого артефактора, сейчас они были отключены, но на ночь наверняка включаются эти и те, что этажом выше, по всей видимости, Жил Коломейка на втором этаже, потому что первый был полностью отведен под нужды артефакторики. В основном, конечно, мастерские и лаборатории, но был и класс для лекций, с доской и учебными пособиями. В него мы и прошли. Условия у меня обычные. 5 рублей в месяц и все нужные материалы и пособия за ваш счет, Петр Аркадьевич. Или можно просто Петр, разумеется, можно. Ни проживание, ни питание в эту сумму не входит, только обучение. Если нужно проживание, есть возможность поселить в приличный пансион. Правда, без права занятия в нем артефакторикой. Чисто, вкусно, относительно недорого. Спасибо, но я уже купил вчера дом недалеко от вас. У кого это? У артели Демина. Бывший хозяин, артефактор, погиб. Да, да, Степа Мазин. Погрустнел коломейка Талантливый был парень. Жаль, что так случилось. Проблема в том, что артефакторы не приспособлены к походам за стену, но многие рано или поздно на это решаются, чтобы сэкономить на материалах, и заканчивается это печально, он вздохнул, какие надежды подавал парень, и чем это закончилось, шиком, артефакторика, молодой человек, не прощает небрежения, он мне прочитал короткую, всего на минут 30, лекцию об артефакторике в целом и необходимости беречь артефакторов в частности, от него я узнал что развитие артефактора – дело медленное и очень дорогое, до вершин добирается мало кто. Основной затык был в схемах, которые встречались очень редко. Настолько сложно купить сборники схем, сложно, – вздохнул Коломейко. Редко кто выпускает ограниченным тиражом свои схемы, да и то выходит, что неизвестных там одна-две. Ужасно невыгодно. Ну да ладно, вернемся к тому, что вам нужно для обучения потому что начало занятий уже через две недели набор для артефакторной работы раз набор для тонкой артефакторной работы 2 последние вам пока не нужно на первом уровне все схемы простейшие нужны будут кристаллы 3 как обычные так и большие один большой нужен будет и для артефакта первого уровня точнее 10 10 опешил я зачем так много чтобы получить документ об окончании школы нужно каждую из схем что я дам, использовать не менее десяти раз, одна из схем, как раз с большим кристаллом, увы, иначе никак, он вздохнул, но в этот раз показушно, и я заподозрил, что пятую схему он специально дает столь затратную, чтобы ученики как можно дольше оставались без документа, а что за схема, артефактного светильника, не пользуется он популярностью из-за дороговизны, а так-то штука хорошая, для мага, разумеется, подзарядки требует. Так, что там еще? По ингредиентам из тварей. Он начал длинное перечисление, потом спохватился и выдал мне листок со списком этих самых ингредиентов. Я глянул и понял, что нужны контейнеры и наверняка здесь их будет купить дешевле, чем в другом месте. Контейнеры были, только цена у них оказалась негуманной, причем, чем контейнер больше, тем негуманней. Схему эту Коломейка держал в секрете. Поэтому надежды быстро выучить и сделать свой не было. Жабу я задавил, но не до конца, поэтому отложил контейнер среднего размера, решив, что пока все нужное в него влезет. Все же 200 рублей, не та сумма, которую можно безболезненно вытащить из моего стремительно худеющего денежного запаса. А надежды на то, что за мной явится еще один убийца, чтобы пополнить мой баланс, практически не было. Еще я отложил набор для артефакторной работы, Но только стартовый, справедливо подозревая, что, когда мне понадобится продвинутый, я могу уже быть не в Дугарске, от предлагаемых учебников отказался, что-то было в книжном шкафу, а в полезности остальных я сомневался, начну заниматься, тогда точно пойму, что нужно, оставалось только сбегать за деньгами и забрать отложенное, на что почти не ушло времени, где Демину идти было пока рано, поэтому решил опять сходить на рынок, купил мыло, мочалку шерстяное одеяло полегче явно фабричного производства мешки под рассыпающихся тварей и пару рубашек заметил лоток с канцелярией купил тетради и карандаши все к занятиям артефакториика я готов а заодно выяснил где искать козырева на занятие с которым я был настроен очень серьезно после сегодняшней ночи глава 13 за время моего отсутствия в доме молочево изменилось разве что под кроватью появилась новая кучка кристаллов собранных трудолюбивым Валераном. Он не был бы столь трудолюбив, если не опасался бы новых визитов посторонних в наш дом, справедливо полагая, что необычно много кристаллов привлечет нездоровое внимание. Крупных в этот раз было три, причем один оказался не пустой, а нес в себе сродство к тени, а среди мелких кристаллов нашлась еще одна искра теневая стрела, дополнительное боевое заклинание неизвестной эффективности. «Прекрасно!» – тявкнул Валеран. Когда я ему об этом сообщил, сегодня используешь сродство к тени, а завтра – заклинание, а точно так можно, засомневался я, точно, они независимые, большие кристаллы по другой системе используются, их не чаще одного раза в месяц можно брать, причем вне зависимости, есть на них что или нет, если нет идет как мелкий на повышение уровня выбранного заклинания, причем на единицу, так что ты в большом выигрыше – Хех, кстати, больших для артефакторики потребуется 10 штук. Да ты что, Валеран скорчил страдающую мордочку. У нас столько нет пустых, только 7. Может, еще вытают. Я кивнул на уменьшающуюся кучу из тварей. Кто ж их знает. Смотрю, искра твоя, подаренная самим Богом, совсем не редкое заклинание. Кстати, на повышение уровня кристаллы можно использовать хоть подряд. Это внедрение структуры нового заклинания требует перерыва а усиление старого – нет. Теоретически можно было уже начинать собирать прах в мешки, но не хотелось делать это в несколько этапов, и я решил сходить до Демина, забрать либо деньги, либо ингредиенты. Контейнер под них я прихватил сразу, чтобы не бегать, если что найдется. Мне точно так же, как Давидча Макару Ильичу, пришлось долбиться в ворота, пока Егор Ильич соизволил открыть. Телеги во дворе уже не было, Значит, уехал мой перевозчик домой, а я с ним даже не попрощался, нехорошо получилось, он, конечно, деньги взял за проезд, но и помог мне прилично советами и рассказами, как тут и что, о, пётр обрадовался как родному Егору Ильич, а я думаю, что не идёшь-то, как там и ночевалось, на новом-то месте, небось, девицы красные снились а он игриво подмигнул, в доме ночью искажение открылось, так что мне не до девиц было, хмуро ответил я. Да ты чё, вытаращился он на меня, неужто про тебя болтают, что порубил кучу тварей, а куда деваться, всю ночь рубил, пока лезли, аж рука до сих пор болит, пожаловался я, вспотел и не выспался, дела, почесал он затылок, в домах редко искажения-то открываются, хорошо хочешь, не загрызли, смотря кому, намекнул я, мне, хорошо, а вот вам не надо было бы долг отдавать, ой, да сколько там долгу того, усмехнулся он, ты ж к Коломейке ходил, Список он тебе выдал, деньгами тебе отдать али сырьем, второе, вздохнул я, с контейнером я пришел, и со списком, он расцвел в улыбке, и правильно, тебе любой скажет, у Демина самые качественные потроха, мы завсегда сразу в контейнеры пихаем, чтобы не портилось, ток мы сейчас не все есть, но послезавтра в зону идем, мажа и принесем чегась, был бы ты алхимиком, было бы проще, мой контейнер заполнился костями, пластинами, зубами, «Перьями и шерстью, каждый компонент Егор Ильич называл, но я заполнил отнюдь не все, а есть такие книги, где описаны все местные твари что с них падает, потому что будь у меня такая книга и контейнер, я бы и ночью чего-нибудь набрал, а так все в удобрение пойдет, не запомнил, хохотнул Демин, есть, ток мы не на развале рыночном смотреть надобно, а в книжной лавке, она недалеко от въезда в город». Найдешь, а где какие-нибудь зелья купить можно против яда тварей, меня ночью чудом не подрали, это тебе в лавку нужно, что артельщиков снабжает, прикинул Егор Кузьмич, она совсем рядом с книжной, не промахнешься, там чучело Бунака в окне торчит, раньше можно было дешевле у алхимиков напрямую брать, но сейчас ток мы там, впрочем, ты человек новый, тебе мимо гильдии побоялись бы продавать, а с гильдейской наценкой то на то и вышло бы, а может и хуже, потому как в лавке зелья проверенные а у алхимиков как повезет набрал я всякого на 28 с небольшим рубликов при виде остающейся суммы егор кузьмич загрустил и предложил Мож, кристаллами заберешь 170 с лишним рублей нет уж лучше я дальше буду брать сырьем отметим на вашей расписке что часть погашена кристаллы брать не будешь удивился он а онишу артефакторов самое ходовое мне пока хватит того что ночью нападала «Ты что, сколько там нападало-то? А у нас отборные кристаллы наилучшего качества. Посмотришь, другие не захочешь. Посмотреть мне захотелось. Мало ли, вдруг угляжу что-то интересное, поэтому я согласился. И Егор Ильич приволок два ящичка маленьких кристаллов, которые я начал с интересом перебирать, делая вид, что разглядываю на предмет трещин, мутности и пузырьков воздуха. В результате нашел два с начинкой, переключатель, требовавший сродство к артефакторике, и опять искра, чтобы замаскировать свой интерес, отобрал еще 8 до десятка, за который с меня обрадованный Егор Ильич слупил еще 25 рублей. Больших нет, поинтересовался я на всякий случай. Не, большие сразу князю уходят. Их так не купишь. Коломейко сказал, что их десяток будет нужен. Мимо князя их за полторы тысячи продают. Я невольно выругался, прикинув, сколько потребуется денег. Нет, «Семь больших кристаллов у меня было, но за три придется выложить четыре с половиной тысячи». «Понятно, почему артефакторы прутся за стену в надежде получить халявный кристалл, не каждый найдет такую сумму». «Вово, поддержал меня Егор Ильич». «Степа тоже так говорил, но артефакторское дело такое, можно схему попроще с кристалла получить, коли повезет, тогда большие не понадобятся». «Коломейка эту схему специально ставит в обучение» чтобы затянуть. А второй, тот другую ставит с большим кристаллом и на средство к огню ничего не дает, поскольку у самого янтова средства нет не Невыгоден тебе другой-то, а жадные они оба, менять шило на мыло смысла нету. Стёпа Коломейку хвалил, говорил: "Толково объясняет, лучше второго". Он вздохнул и спросил с надеждой: "Лом будешь брать?" Степан брал. "Так-то кристаллический порошок идет, но Коломейка за него дерёт, дай бог. Стёпа сам делал. Ступка Токма нужна, и все. Я за рубь весь мешочек отдам. Мешочек был небольшим, но я согласился, даже не разглядывая особо. Егор Ильич проследил, чтобы я четко отметил всю выплаченную сумму на расписке и попрощался только после этого. Я же пошел искать книжную лавку, о которой он упомянул в разговоре. Первый я обнаружил ту, что с чучелой в окне. Окно оказалось огромной витриной, а чучело, расправившие крылья гигантской птицей, Хищный клюв был приоткрыт в крике, а когти были такими, что другого оружия птичке и не было нужно. Затопчет и не заметит, но она в прямой бой вступала редко. В основном противников прицельно обстреливала перьями, имеющими прочность металла. В самой лавке оказалась еще одна чучело гигантской кошки с загнутыми длиннющими клыками. Долго осматриваться мне не дали, чего угодно. Подскочил ко мне приказчик, лечебные зелья бы мне... Пояснил я, а то ночью искажение рядом открылось, а утром я сообразил, что меня могли цапнуть и я до утра не дожил бы. Есть универсальное противоядие, менее действенное, чем от яда конкретной твари, но если укусов несколько и от разных тварей, то предпочтительнее принимать универсальное. Еще бы я вам посоветовал следующее, для поверхностной обработки ран, для заживления, всего он выставил на прилавок три флакона по 5 рубликов каждый. Срок годности не ограничен. Бутыльки принимаем обратно по 10 копеек. А принимать его как? Поинтересовался я, разглядывая бутылек темного стекла с противоядием. Делайте большой глоток. Надолго хватит, даже если раз в сутки принимать. Чаще смысла не имеет. Взял я два зелья. Противоядие и для поверхностной обработки. Поскольку в зону идти я не планировал, то брал скорее как страховку, куда лечение не входило, а вот если цапнет, тогда за заживляющим приду, или к целителю, здесь они были, Степан Ильич рассказывал, противоядие принимается внутрь, для обработки, только наружно, проинструктировал меня приказчик, а если его тоже внутрь, не советую, не умрете, конечно, но заработаете кишечное расстройство надолго, и главное, бессмысленная трата зелья, что-то еще будете брать, я огляделся, ассортимент здесь был для тех, то в городе не засиживается, и ценники не слишком гуманные, в зону не планирую ходить, у нас не только охотники берут, снисходительно заметил приказчик, вон, гляньте ботинки из кожи нанкопа, мягкие, удобные, летом в них не жарко, зимой не холодно, в продаже бывает нечасто но сейчас как раз новую партию сделали, ваш размер есть, ботинки действительно выглядели классно, высокие, аккуратные, со шнуровкой, и кожа не дубовая, Мягко ластящиеся к руке, всего 50 рубликов, охладил мое желание прибарахлиться приказчик, зато кожу проткнуть невозможно, в доказательство своих слов он ткнул ножом в ботинок, который как раз показывал, на нем не осталось ни царапинки, это впечатляло, как же их тогда шьют, о, это целая система, нанкопы, мирные существа, первыми не нападают, но если уж напали, отбиться от них практически невозможно, кожа не пробивается ни сталью, не магией только в глаз бить чтобы сразу повредился мозг увлеченно принялся рассказывать приказчик после смерти животного в местах будущих надрезов обрабатывают шкуру специальным зельем после чего ее можно снять дальнейшая обработка тоже специфическая но вся соль в том что после того как размягчающая алхимия из кожи удаляется обувь становится практически вечной не пожалеете если купите надоесть может сноситься никогда разумеется Это был всего лишь рекламный слоган, но очень уж эти ботинки напоминали берцы из моего прошлого мира так, что я невозмутимо спросил, то есть вы даете на них пожизненную гарантию, пожизненную вам никто не даст, усмехнулся он, на все наши товары есть гарантия от 5 до 10 лет, на эти ботинки 10.